Глава четвертая. Ритуал. Я верила, что любое действие ведьмы может стать магическим ритуалом. Достаточно наделить его определенным смыслом, напитать энергией и отпустить. Волшебство активировано, осталось только дождаться результата. Заварила бодрящий чай из трав и порезала в креманку красное яблоко. Фрукт хранил внутри себя зубы, Заговор на красоту и притягательность. Вот да, я обожала магическую кулинарию и всегда при готовке закладывала в пищу особое напутствие. Правильное питание это только начало пути. Еда, которая исполняет желания, вот к чему стоит стремиться на самом деле. Правда, магическая кулинария далась мне не сразу. Яблочная шарлотка, которую я угостила двух парней на первом курсе, закончилась в итоге переводом в другой институт. Ничего опасного, поверьте. Обычное заклинание, чтобы поскорее найти настоящих друзей. Но друзья вышли мне боком. Пришлось в спешке искать новое место учёбы. Похоже, я переборщила с корицей или неправильно выбрала день для ритуала. Лучше бы не торопилась и не кормила их не в пятницу, день Венеры, особый для любовной магии. А дождалась следующей среды. Но кто теперь скажет, в чем была ошибка на самом деле? Чтобы узнать наверняка, нужно провести еще несколько попыток. Увы, заклинание сработало не так, как я ожидала. Темные очки я носила зимой, потому что боялась не только Паши. И опряталась сразу от нескольких мужчин. Перекусив, я начала продумывать новый ритуал, который поможет... Поможет что? спрятаться, чтобы моя магия стала незаметной. Слишком опасная формулировка. Магия ловит нас на слове. Идёт по пути наименьшего сопротивления. Попрошу сделать мою магию незаметной, и могу лишиться её вовсе. Сделать Юлию менее подозрительной. Влиять на конкретных людей запрещено. Я верю в магию, которая уважает свободу воли человека. Изменить мир, чтобы он стал более терпимым к ведьмам? Хм. Я задумалась. Звучит так крылающе. Но для такого мощного процесса нужен мощный выброс энергии. Это не бесплатный чай наколдовать. Дело серьёзное. Изменить себя и терпимее относиться к подозрениям и нападкам других людей очень определённо можно вызвать непредсказуемый результат. даже опасно. Вычёркиваю из списка. Я улыбнулась и хлопнула в ладоши. Значит, буду менять мир. Этот вариант выглядит самым безобидным. В худшем случае ничего не изменится. В лучшем моя жизнь станет спокойнее. Надеюсь. Ведьма должна постоянно совершенствовать мастерство и брать новые высоты. Иначе магическое искусство превратится в банальное хобби. Чтобы начать ритуал, я дождалась первых минут полуночи. Переход в новый день, метафора перехода в новый мир. Убеждена, что ведьма каждым шагом в ритуале должна взывать к новой реальности. Я проверила, что для заклинания всё готово. Мой круглый стол на колёсиках накрыт белой скатертью с защитными рунами, на нём белая свеча, миски с водой и землёй. а также аромалампа с эфирным маслом аниса. Простейший алтарь с набором символов из четырёх стихий. Воняло от масла стояло непередаваемое. У меня даже голова закружилась. Пришлось открыть окно, чтобы хотя бы немного сбить аромат. Ветер вырывался в комнату клочьями, раздувая белую тюль на окне. Выглядело это устрашающе, будто призраки лезут в квартиру через окно. что поделать. В книгах писали: эфирное масло аниса защищает от негативных воздействий и помогает прояснить сознание. То, что доктор прописал для того, чтобы изменить мир. Я включила диск с боем барабанов и приготовилась танцевать. К счастью, мне повезло с соседями, они никогда не жаловались на шум. Как-то я угостила их пирогом с лимоном, розмарином, мятой. Ну и нговором на защиту от дурных мыслей. С тех пор они вообще вели себя подозрительно тихо. Чтобы ритуал заработал, нужна энергия. Танцы и песни самые простые способы её поднять. Я зажгла свечу и аромалампу. Пустилась в безудержный пляс. Яростно двигала в такт бёдрами, пока не почувствовала, как по телу расплывается жар. Щеки загорелись румянцем, внутри стало нестерпимо горячо. остановилась, когда почувствовала, что переполнена силой. Поднеси спичку, я вспыхну ярким пламенем. Произнесла вслух: "Пусть мир изменится и начнёт уважать ведьм". Выдохнула лишнее напряжение, легла на пол и закрыла глаза. "Стоп", произнесла я. Сердце бешено стучало, пульс бил в голове молоточками. Я застонала, Ох уж эта анисовая вонь, нестерпимый запах. Дернула ногой, и внезапно круглый столик сдвинулся с места. Резко поехал на меня, и последнее, что я увидела, прежде чем отключиться, это горящая свеча, падающая прямиком на меня. Я вскрикнула и закрыла лицо руками. Очнулась на полу в темноте. вдалеке, как маяк, горело узкое пламя свечи, и я невольно повертела головой по сторонам. Мой алтарный столик ехал на меня, как он оказался в противоположном углу комнаты. Голова гудела, а мышцы болели, как после часовой усердной тренировки в спортзале. Чтобы встать, пришлось приложить усилия. Мгновение назад в комнате воняло анисом, теперь меня отошнило от тяжёлого аромата сандала и сухих трав. Рваными движениями я поднялась и не спеша подошла к стене, чтобы зажечь свет. Странно, где выключатель? Быстро зашагала к столику с горящей свечой и зажала рот рукой, чтобы не закричать. Что происходит? Я всегда использовала простые круглые свечи из супермаркета. Но сейчас на столе тяжёлым бронзовым подсвечнике ярко пылахала толстая старинная свеча, скрученная из трёх в одну спираль. А, ж, ч, прочтала я эти ватаи буквы у основания.